Потом на напоминание нового главнокомандующего насчёт кому здесь подчиняются войска, оказалась встреча на таком почтетельном трепете, словно все остальные члены совета вообще никакой власти не обладали и не могли в этой ситуации ни то что противопоставить, но даже возразить ничего адекватного. Затем при напоминании о величии их повелителя и трагической судьбе конфедерации, весь совет вздохнул дружное чувство негодования и обиды за былое поражение. Потом, при очередном напоминании о народном энтузиазме, на всех присутствующих вдруг непонятным образом тоже снизошло нечто подобное. Даже Витька ощутил нездоровое желание идти хоть к черту на рога вслед за Элмаром и самим собой и спасать Отечество, которое его до сих пор только раздражало и вообще никаким Отечеством ему не приходилось. И только тут до него дошло, что, собственно, происходит. Среди Дэнова и Шархийской родни тоже водились симпаты. и с этим явлением в виске сталкиваться довелось. Разноухий Нахал молча сидел, с истинно эльфийским изяществом закинув ногу на ногу и безмятежно улыбался в пространство. А ошалевший от внезапной смелости и патриотического подъема Совет Конфедерации взорвался на подвиге, жаждал отмщения и предрекал неминуемую победу. Конечно, на следующий день господа очухались, а самые сообразительные даже догадались, что с ними поступили не совсем честно – Но было поздно. Некоторые из догадавшихся попытались возмущаться, ввалившись целой делегацией в штаб, где пришельцы вместе с местными военачальниками уже азартно толкались вокруг карт, изучая подступы к пятому оазису. Беспечного эмпата с разными ушами на этом серьезном заседании не было, но его помощь и не потребовалась. Офицеры дружно, как по команде, сделали непонимающие лица – Главный командующий тоном образцового психиатра поинтересовался, как именно, по мнению уважаемого старейшин, их околдовали и в чёмся е выражалось. Когда же они уже не столь уверенно и внятно объяснили, в чём великомученик Фиандил воззрился на них с бесосчитным недоумением обиженного младенца и невинно уточнил: "Хотите ли поведать вы, что чувств подобных не испытываете на самом деле?" что не вызывают у вас горечи поражение армии вашей не пробуждает жалости гибель мирных жителей и нет в душах ваших желания остановить зло творимое повелителем и его последователями А начальник контрразведки подозрительно прищурись добавил не значит ли это что господа на самом деле сочувствуют врагу и вовсе не желают оказывать ему сопротивления Или как понимать их сегодняшний отказ от своих вчерашних слов? Пока же бедняги пытались объяснить, что именно они имели в виду, о чего не имели, опять вмешался главнокомандующий и категорически заявил, что не собирается разрывать договор только из-за того, что кто-то не может разобраться в собственных тонких чувствах. И меня это мнение по три раза на дню А если господа настаивают, пусть сначала объяснят свою изменчивую точку зрения рядовому составу и населению заодно, особенно в пригороде, только личная и без охраны. Ещё 3 недели ушло на обсуждение дальнейших действий, разработку стратегии, составление планов, над переводом которых Виц хоть не посидел из-за незнания терминологии, а также на организацию сборы и небольшие полевые учения для войск. которым никогда прежде не приходилось воевать при поддержке магии. За это время Эльмар успел нахвататься местных слов и общих потребительных фраз, и по крайней мере в самых простых вопросах мог теперь обясняться самостоятельно, к великой радости Конгрема, у которого убавилась работа, и геройского полковника, который с первого момента знакомства жаждал пообщаться с карающим мечом Наедине. О чём они там общались, Эльмар распространяться не стал. Но как бы ни взначай поинтересовался: собирается ли Витька остаться в этом мире, когда всё закончится? Нет, конечно, домой вернусь, отозвался Кангрем и только тут понял тонкую подоплёку вопроса. Погоди, так вот о чём с тобой секретничал полковник. Куда меня девать после победы, чтобы не пришлось делать из меня легенду, э-э, общеизвестным некрасивым путём? Нет, в основном мы разговаривали об истории оружия и о войне вообще. Разблачённый герой слегка сморщился. Он, оказывается, много знает об истории своего мира. В их семье даже сохранились старые книги и фамильный меч. Интересный. Я таких даже у восточных варваров не видел. Кривой, широкий. А впрочем, ты всё равно в этом не разбираешься. И кавалерия у них когда-то существовала, только вместо лошадей использовали другие животные. Словом мы больше рассматривали книжки с картинками, чем разговаривали, потому что для умных бесед нам слов не хватало. А вот под конец, когда я уже уходил, он с таким очень многозначительным видом и по большому секрету, если я правильно понял этот жест, посоветовал мне, когда буду возвращаться домой после всего этого, забрать и тебя. Я так понял, это был намёк. Он сам и невесело усмехнулся Витька. Сделав свое дело, боги должны уйти обратно на небеса и не путаться под ногами у победителей, мешая им пожинать плоды победы и обустраивать жизнь по их усмотрению. Сволочи они здесь, почище, чем у нас дома. Как видишь, не все. Огу, интересно только, что бы он делал, если бы нам некуда было уходить. Не знаю, хочется все же верить, что нашел бы выход. Одно радует... Раз он уже планирует жизнь после победы, значит, не сомневается. Витька не сдержал саркастический смешок. Я в последнее время вообще не встречаю людей, которые сомневались бы в тебе или в том, что ты им обещаешь. Как это у тебя получается? Ну ладно, в своём мире у тебя есть имя и репутация, но здесь, где тебя видят впервые в жизни и даже о пророчестве не всегда знают, как Эльмар чуть шевельнул могучими плечами, давая понять, что точного рецепта не знает. Может быть, надо для начала самому во что-то верить? В себя, например, ядовито прокомментировал Вийска, которого все эти рассуждения о позитивном мышлении и вере в себя начали бесить ещё лет 20 назад, когда он удостоверился в их бесполезности. В себя не верить нужно, в себя нужно знать. Я знаю, и это знание какое-то Мягко говоря, неутешительно. Если тебя всё ещё беспокоит твоя воображаемая невезучесть, о которой ты с такой убеждённостью толковал, то об этом тебе лучше поговорить не со мной. Попробуй выбрать момент, когда мой наставник будет не очень занят, и обратись к нему, или подожди, пока не поправится мой кузен. Я всё равно хотел вас познакомить. Или, кстати, скажи честно, почему ты удрал в такой панике, когда Азель предложила тебе остаться с ней?